Глава 74 Трое штурмовиков и боцман Либерман повернулся на грохот упавшей решетки и увидели выбирающегося из вентиляции человека, увешанного космами пыли. «Гарнер, это ты, что ли?» — спросил боцман «А почему не воюем?» — не отвечая, спросил Тони. «Мы заключили мирное соглашение. боцман показал кивком на курящих солдат. Так что можешь идти мыться. Дог жив?» «Жив-здоров. Иди к нему, он о тебе уже спрашивал». «Возьмите, сэр, это ваше». Тони протянул винтовку Боцману и, покосившись на молчаливых штурмовиков, пошел искать шоколадного дока. но наконец-то, сынок!» — радостно всплеснул руками шоколадный док, увидев Тони возле двери в душевую. «А я кого не спрашивал, никто тебя не видел». «Что произошло, док? Мы их победили?» «Мы их перехитрили, сынок», — улыбнулся док. «Как только ты увел их за собой, я нашел Сэма-сварщика, и мы наглухо заварили про боину». Потом капитан сообщил об этом по радио на весь корабль. «Ну, эти парни поняли, что выживут только вместе с нами. Так и замирились. А на обратном пути мы их высадим». «А снаружи больше никто нас не атаковал? Здесь некому, парень. Мы уже по другую сторону основного рубежа». «Правда?» «Совершенная правда. Я сам слышал, как ругался наш штурман. Автопилот отказал, так что теперь корабль ведут вручную». В коридоре показались двое штурмовиков. Они шли из столовой и, узнав Тони, заулыбались. Тони напряженно смотрел на них, ожидая, что будет дальше. Солдаты приблизились, и один из них сказал «Привет, диверсант!» «Привет!» — настороженно отозвался Тони. — Меня зовут Берг, а его Клод. Берг показал на своего спутника. — Это ему ты разбил наплечник. — Извините, — пожал плечами Тони. — Ничего, мы не в обиде. Каждый выполнял свою работу. — А это вы придумали шутку с горячим маслом, сэр? — спросил Берг шоколадного дока. — Да, ребята, — с достоинством произнес док. — И заварить вашу пробоину тоже я придумал. «Его зовут Шоколадный Док. Он наш лучший механик», — представил Дока Тони. «Ну что же, мистер Шоколадный Док, большое вам спасибо за науку. У меня это пятый захват, но такой горячей встречи я не припомню». Берг с Клодом пожали обоим механикам руки и ушли. «Хорошие ребята», — глядя им в след, — произнес Док. «Мы все хорошие», — заметил Тони. «Только случается, стреляем друг друга». «Да, счет 53 в их пользу. Кто с нашей стороны?» «Главный механик Шепард и четверо из ремонтной команды». Расставшись с доком, Тони пошел мыться, а, приведя себя в порядок, отправился прямо в столовую. Как ни удивительно, ему вдруг ужасно захотелось есть. «Наверное, это нервное», — подумал Тони. За одним из столиков в полном однедочности сидела бренда и пила компот. «Привет!» — улыбнулась она. «А я вся испереживалась, боялась, не случилось ли чего с тобой». Переживания, впрочем, никак не отразились на ее внешности. Она была свежа, точно розовый бутон. «Ты хорошо выглядишь», — сказал Туни. «Подожди, возьму свой обед и вернусь». Через минуту он расставил тарелки на столе и сел напротив девушки. «А ты почему ничего не ешь?» «Не знаю». Бренда пожала плечами. Аппетита нет. где ты пересидела этот кошмар. В каюте. Заперлась и слушала, пытаясь понять, что происходит. В столовую вошел Солли. Его обожженный палец был перевязан, а сам Солли вышагивал с таким видом, будто это он навел на корабле порядок. «Всем привет!» — сказал Солли, будто бы не означает топыривая перевязанный палец. — — Что с твоим пальцем, Солли? — спросил Кок. — Пустяки. Мне повезло, что пострадал только палец. — В тебя что, тоже стреляли? — Он обжег палец, пытаясь вытащить из стены пулю, — громко сказал Гилпин, появляясь в столовой. — Джованни, крюквенный морс есть? — Есть, но он теплый. — Ничего, — согласился Гилпин, — пусть будет теплый. — Странно. Все ведут себя так, будто ничего и не было, — заметила Бренда. «Это так», — согласился Тони. «Я тоже ем, как ни в чем не бывало. Наверное, потому что я жив. И ты выглядишь чуть ли не счастливой». «Меня развеселили наши недавние противники». «Берг и Клод?» «Да». Клоду хитрился сделать целый анекдот из того, как ты выстрелил в него и попал в плечо. А Берг рассказал, как он слетел с трапа и случайно прострелил огнетушитель. «И это тебя развеселило?» «А что, тебе кажется, я ненормальная?» «Просто я не понимаю, с чего ты так развеселилась», — буркнул Тони и принялся за компот. «А ты становишься занудой». Тони поставил на стол пустой стакан и сердито посмотрел на Бренду. «А ты неразборчиво в знакомствах». «Прекрати, Гарднер, ты же сам работаешь на наших вчерашних противников». «Почему же я не могу поболтать с ребятами, которые час назад хотели всех нас сука кушать? «Может быть, ты и права», — глядя в пустой стакан, произнес Тони. «Я даже думаю, что беседы с этими парнями тебя возбуждают. В сексуальном плане». Брэнда встала. «Знаешь, я, пожалуй, пойду. Что-то спать хочется. Наверное, это нервное». Тони равнодушно кивнул. — Я действительно становлюсь нудным, — размышлял он. — Или мне обидно, что Брэнда общается с другими мужчинами? А возьми я тогда чуть левее, и Берг не рассказывал бы бренде веселых историй. Но остается еще Клод. Тогда нужно было с самого начала стрелять точно, а не разбивать Клоду на плечник. Уставившись глазами в пустой стакан, он соображал, как надо было стрелять правильнее, чтобы никто не приставал к бренде В конце концов, Тони пришел к выводу, что дело не в солдатах, а в самой девушке. Она молода, ей хочется общаться с такими же молодыми, как она. «А я сам разве не молодой?» — задал себе вопрос Тони. «Молодой. Только я в прошлом инвалид. И в наследство с тех самых времен у меня осталось мучительно мелочное самокопание». «Эй, Тони!» — проговорил у него на духом «Шоколадный док». — Пойдем делать уборку. Тони вздрогнул и оторвался от созерцания пустого стакана. — Какую еще уборку? — Понятно, какую масло смывать. Мы же весь корабль заделали так, что его родная фирма-производитель не узнает. — Эй, док, но ведь мы же герои, — возразил Тони. — Пускай пленные занимаются этой грязной работой. — Они уже занимаются, — сообщил док, — и они, и все остальные члены экипажа.